«Разве можно вынуть что-нибудь из твоей груди насильно? Разве то, что останется, будет ты, а изменение твоим восхождением? Зачем же это, сын мой? Ты рассказал о своем образе Парамратии. Мне стало ясно, что ты полностью в мае. Красота и ревность — Они обе из древней души, но красота способствует восхождению, а ревность — нисхождению. Чем больше будет твоя любовь, тем сильнее обовьет твою душу змей Кундалини, ини тем злее станет ревность. Бороться с этим можешь только ты сам. Нет, для тебя, художника, — Отказ от маи отказ от самой жизни – это убийство. Остается только возвысить древние стремления до подвига служения, до радости созидания.